Глава девятая. Велес. Про дикую охоту Лада слышала, но краем уха. Посвист объяснил, что, в отличие от обычной, ее возглавляет волчий пастырь, и принимают в ней участие не люди, а злые духи и звери. Наградой же им служит поимка тех, на кого объявлена охота. «И как же быть?» — растерялась Лада. «Готовиться», — коротко ответил Яровит. «Яровит». Теперь они нас найдут у два счёта, ведь любой зверь или птица должны сообщить о нас. Лада проверила колчан со стрелами и отложила рюкзак в сторону, достав из него лишь ножик, пусть будет под рукой. Ну и зажигалка, вроде огонь отпугивает хищников. Рука наткнулась на что-то твёрдое фигурку медведя, когда-то выточил её приёмный отец, Даниил. Лада забрала её, когда уходила из дома. Она крепко сжала фигурку. Это всё, что осталось от папы, последняя память о нём. Лада проводила по морде медведя пальцами, ощупывая каждую линию. В памяти всплыли стишки, которые мама произносила, когда всей семьёй играли в пятнашки. «У медведя в обору, грибы и ягоды беру, а медведь не спит, на меня рычит». Лада начала повторять в полголоса, невольно повышая его с каждым разом, а под конец она уже выкрикивала «А медведь не спит, на меня рычит». Воздух задрожал и поплыл. В нём проявились миллионы звёзд, словно сквозь прореху в пространстве проступил иной мир. Послышался невнятный гул, будто тысячи пчёл гудели возле сочных сот, истекающих мёдом. Повеяло дымом от костра. Его сменил запах свежескошенной травы, а затем в нос шабанула ароматом черёмухи. И вдруг сквозь это великолепие пробился дух сырой шерсти, будто где-то рядом бродил огромный зверь. А затем вдали показалось тёмное пятно. Оно увеличивалось в размерах, заполняя собой мир. Лада отшатнулась. На неё нёсся медведь-великан. Она попыталась отпрыгнуть в сторону, но ноги отказались повиноваться. Кровь отхлынула от сердца, а в глазах потемнело. Лада почувствовала, как начинает падать, и в этот момент зверь совершил гигантский прыжок. Кто-то подхватил Ладу на руки. Она попыталась открыть глаза, но любое движение вызывало прилив слабости. Ее уложили на землю. Лада нащупала чью-то руку и сжала ее. Слишком много переживаний, слишком тяжелым оказался день. Ей поднесли воду. Она сделала несколько глотков и открыла глаза. Над ней сгрудились Херовит, Лель и Посвист. Возле них находился незнакомый парень. Именно его, руку, Лада держала. Лада выдернула ладони и смутилась, что он о ней подумал. И откуда он вообще взялся? Она осторожно села. «Мне медведь привиделся». Голос больше походил на мышиный писк. Парень склонился над ней. «Ты же сама меня позвала». Я не мог не ответить на твое приглашение. Лада попыталась сосредоточиться, но мысли растеклись липкими потеками мороженого. «А мы с вами разве знакомы?» «Еще нет». Брови парня удивленно приподнялись, будто он подумал про Ладу, что за прелесть эта дурочка. Лада уставилась на него, с чего этот воображал и решил, что она его звала. «И кто он такой?» Видимо, эмоции отразились на ее лице, потому что Лель, едва сдерживая смех, сказал, «Лада, ты что-нибудь помнишь?» Лада кивнула. «Медведя?» «Ну так это он и есть. Велес!» «Бог скота и животных!» Лада молча разглядывала Велеса. Высокий, плечистый, мышцы под кожей словно нарисованы, настолько идеальным кажется тело. Длинные черные волосы, яростный блеск карих глаз. Лада поспешно отвела свои, почему-то взгляд Велеса смущал, будто она была обнажена. Хотя это ему не помешало бы надеть рубашку. По внешности Велес казался повзрослее по свисту лет 23, а на самом деле. Велес из старых богов, подтвердил её догадку по свист. "Из первых", поправил его тот. "Мне так больше нравится". "И основных", добавил Геравит. Где-то больше поклонялись Перуну, а где-то Велесу. Лада поднялась, но на неё никто уже не обращал внимания. Твой отец украл моих небесных овец. В голосе Велеса слышался холод, когда он обратился к Лелю. Бог любви развёл руками. Мне об этом ничего не известно. Ты его единственный сын. Мы с ним не очень ладили. Лель нахмурился, точно припоминая что-то. Подожди. Он оставил мне одну вещь. Лель взял рюкзак и стал рыться в нём. Вскоре он достал оттуда тряпицу размером с носовой платок. Взмахнул ею, и она оказалась сложенным покрывалом из овечьих шкур. Его обнаружила Лада, когда они с Лелем отправились в пятое измерение добывать для неё багряницы. Велес разгладил покрывало, а потом рывком швырнул его выше деревьев. Покрывало разлетелось на клочки, и по небу поплыли белые кудлатые облака, похожие на отару. Ты нам поможешь, спросил Лель. А какова плата? Можем поделиться живой и мёртвой водой, предложил Посвест. Я бог, мне это не нужно, Велес повёл плечом. Тем более её срок ограничен. А что насчёт хорошей драки с волчьим пастырем? В разговор вмешался Яровид. Ты с ним всегда враждовал. По лицу Велеса мелькнула тень, от чего оно приобрело диковатый вид. Его волки всегда охотились за моими овцами. Они охотятся за нами, Лада постаралась, чтобы её голос звучал нормально. Велес развернулся к ней. Раньше волчий пастырь никому не служил. А теперь он помогает Чернобогу. Лада с надеждой посмотрела на него. Ему очень нужна помощь. Велес долго не отвечал. Чернобог погубил моих детей. Влада не сразу догадалась, что он говорит о волотах. Я согласен, но мне нужна плата. Еровит потёр шею. Назови свою. Велес ткнул Владу. Она Лада лишь разевала рот, как рыба, выброшенная на берег. Что он себе позволяет? Она что, тварь безсловесная и своего мнения не имеет? Лель и Посвист пытались в это время переубедить Велеса. Так нельзя. Проси что-нибудь другое. Но Велес лишь покачал головой. Мне нужна она. У Перуна остался ты, Лель. У Стребога ты, Посвист. У меня нет никого. Я долго бродил по лесам в образе медведя, пока Лада не позвала меня. И теперь мне не будет покоя, если она не согласится стать моей женой. Он подошёл к ней вплотную. От его взгляда Ладу обожгло, точно кто хлестнул её крапивой. Она постаралась отвести глаза, но вместо этого лишь рассматривала его поросную волосами грудь, его сильные руки и кубики пресса. Лада поймала себя на мысли, что хочет дотронуться до них, и от этого волна стыда захлестнула её. Совсем недавно она мечтала вновь увидеть Хлада, а теперь пялится на малознакомого парня, да ещё такого взрослого. Лада отпрянула от Велеса. Что на неё нашло? Прямо гипноз какой-то. Не надо, на неё давит своей животной сексуальностью, холодно произнёс Лель. Это нечестно. Я готов ради неё на всё, не согласился Велес. Да ты же её впервые видишь, не выдержал Лель. Не впервые, она мне снилась. Ты же знаешь, что я не вру, Лель отвернулся. Пусть Лада решает, сказал Еровит. Мы не имеем права настаивать. Лада испытывала сразу несколько чувств. Это и возмущение, Настолько громкое, что хотелось топать ногами и вопить на весь лес. Он обалдел, что ли? С другой стороны, она испытывала радость и гордость. Ей сделали предложение. Крутой бабох, один из лучших, как Лада поняла. К тому же красавчик, чья харизма сбивает с ног. Если бы он дал ей время и не заявлял так громко свои права на Ладу, да, она может отказаться но вряд ли они справятся с волчьим пастырем, у того слишком много желающих принять участие в охоте. И от ладиного решения зависит судьба не только Правы, но и Берендеева царства, его жителей. Ладе показалось, что майетник огромных часов в зависном мгновении, не решая سترнуться в дальнейший путь, да или нет. Чудилось, что все звёзды, все луны и солнце вселенной таращились на Ладу в ожидании её ответа. Вдали снова раздался вой огромного волка, словно подстегивая Ладу. Она посерьезнела и задала Велесу несколько вопросов. «Ты поможешь нам победить волчьего пастыря и темно-богов?» «Все еще играете в равновесие». «И никому из вас не надоело?» В его голосе слышались камни, которые ворочает стремительная горная река. Лада ничего не ответила. «Помогу». Ты отправишься с нами защищать Берендеево царство, продолжала Лада. Отправлюсь. Тогда я согласна. Лада ощутила обречённость. У неё не осталось никакого выбора. Только дай мне время, вспохватилась она. Велес слегка приобнял её. Конечно. Я дам тебе время полюбить меня.